Глава 6 Послание из прошлого. Луч фонаря вырвал из темноты ступени. Обнажив меч, Аята начал спускаться вниз. Следом за ним направились Храбров и Дойл. Само собой, никакой вспышки света не произошло. Система питания давно умерла, и генераторы были демонтированы уцелевшими после катастрофы. В первые годы люди еще пытались восстановить разрушенную инфраструктуру. Увы, у них ничего не получилось. Убийцы, грабители, мародеры одержали победу. Цивилизованное общество постепенно превратилось в голодную стаю мутантов-каннибалов. Земляне двигались медленно, неторопливо, каждую секунду ожидая нападения боргов. Тосконцам наверняка известен этот подвал. Русич направил фонарь на массивный круглый постамент. На нем не оказалось ни колпака, ни конзорского креста. «Ничего нет!» — с разочарованием в голосе проговорил Олесь. «Мы рисковали напрасно!» «Не думаю!» — откликнулся японец. «Твое видение указывает нам путь. Не стоит отступать от него!» «Я нашел дверь!» — послышался из мрака голос Дойла. «Будь осторожен! За ней могут прятаться борги!» — крикнул Тина. Осмотр помещения подтвердил догадки самурая. Наемники находились в главном хранилище музея. Каждую ночь ценная реликвия опускалась сюда из зала. Два выхода вели в подвальные коммуникации боковых зданий. Обнаружить в них оливийцев не удалось. Видимо, мутанты не умели пользоваться механизмами и не знали, как проникнуть наверх. Это обстоятельство значительно повышало шансы разведчиков. У отряда появлялась призрачная надежда на спасение. К землянам присоединились десантники. Мощные лучи теперь осветили помещение целиком. Хранилище имело круглую форму. Идеально гладкие стены, на полу слой песка и пыли, кое-где торчат основания сломанных стеллажей. Полнейшее запустение. Грабители поработали здесь на славу. Сразу за лестницей. Гартон обнаружил маленькую металлическую дверь. К удивлению солдат, она оказалась заперта. На прочной поверхности были отчетливо видны вмятины и царапины. Вскрыть ее пытались и не раз, но усилия мародеров ни к чему не привели. Аланец восхищенно произнес. «Сверхпрочный сплав. Такие применяют на звездных крейсерах. Не прошьют даже пули». А взрывчатка? — спросил Аята, подходя к разведчику. — Трудно сказать, — пожал плечами десантник. — Надо сначала найти замки. — Ты сошел с ума, — понизив голос, вымолвил Хоробров. — Мощный толчок может привести к детонации мин. Здание обрушится. Музей превратится в груду развалин. — Не паникуй раньше времени, — холодно заметил японец. — Рожденный умереть от любви не утонет. Каждому человеку предначертана своя судьба. Гартон приступай. Всем немедленно покинуть хранилище. Дважды повторять приказ я не буду». Десантники и земляне молниеносно бросились в подвал западного строения. Это крыло выглядело прочнее остальных. При взрыве прежде всего пострадает центральный зал. «Надо отдать должное Аланцу». Он с невозмутимым видом извлек из рюкзака небольшой брикет и приклеил его к двери на уровне груди. Установив таймер на 10 секунд, солдат быстро покинул опасное помещение. Раздался глухой хлопок. В воздух поднялся столб пыли и песка, но здание устояло. Выдержав паузу, Тина смело шагнул в хранилище. Видимость внутри значительно ухудшилась. Луч света с трудом пробивался сквозь плотную пелену. Сразу за самураем следовали Гартон, Бастон и Русич. На лестнице показался Кастидис. «Что тут происходит?» — взволнованно крикнул грек. «Нарвались на мутантов?» «Все нормально», — откликнулся аята «Оставайтесь на месте. Тосконцы скоро пойдут на штурм». Наемник тотчас исчез. Трое землян находились наверху, и даже не догадывались, какую рискованную акцию предпринял их командир. Впрочем, судя по уверенным действиям японца, он не сомневался в успехе. Тем временем Тина достиг цели. «Отличная работа», — восхищенно произнес самурай. «Парни, а вас неплохо готовят». Похвала из устаята, явление необычайно редкое, но сейчас она была заслужена. Десантник показал истинное мастерство. Направленный взрыв вырвал часть косяка и сломал личины замков. Сама дверь практически не пострадала. Опасения Олеся оказались совершенно напрасны. Войдя в проем, Храбров изумленно замер. Перед ним открылся маленький нетронутый уголок древней Оливии. Пластиковый письменный стол, два мягких кресла, У дальней стены диван с подушкой и грязным постельным бельем. На полу лежит ковер ручной работы. Время ничуть не повредило его. Тут же аккуратно сложены стопкой картины в деревянных рамках, а в углах стоят скульптуры и изящные вазы. Чтобы ничего не разбить, двигаться приходилось очень осторожно. Японец обернулся к товарищу и с ироничной усмешкой на устах сказал Хотел бы я сейчас увидеть лица Гроста и Линдла. Подобная находка сделала бы нас в Морсвилле богачами. Увы, все эти бесценные экспонаты достанутся Боргам». «Смотрите, голограф!» — воскликнул гартон указывая на темный экран, вмонтированный в стену. «Ничего удивительного!» — пожал плечами Тина. «Тоскона являлась развитой цивилизацией». В некоторых областях науки она значительно превосходила даже современный Алан. «Куда мы попали?» – растерянно вымолвил Бастон. «В кабинет какого-то ответственного музейного работника», – предположил самурай. «А вот и хозяин», – с грустью заметил Русич, направляя луч фонаря на истлевший скелет на полу. Сгорбленная фигура мужчины привалилась к боковой спинке одного из кресел. Длинные седые волосы, склоненная на грудь голова, ноги вытянуты вперед, левая рука прижата к телу, а правая отброшена в сторону. Человеческая плоть высохла и мумифицировалась, черты лица стали ужасающими, вместо глаз – черные мрачные провалы. Одежда бедняги сохранилась гораздо лучше. Когда-то этот человек носил строгий костюм неплохого покроя. «Внимательно осмотрите стол», — приказал аята «Что искать?» — поинтересовался сержант. «Там наверняка куча бумаг». «Читайте все», — проговорил японец. Удача улыбается терпеливым. Тина опустился на колени перед трупом, извлек из ножен кинжал и осторожно отогнул полу пиджака. Недовольно покачав головой, самурай попытался убрать левую кисть тосконца. С тихим хрустом она отломилась и упала на пол. Скелет слегка покачнулся. «Бедняга умер от старости и одиночества», — тяжело вздохнув, произнес Олесь. «Я с ужасом представляю последние дни его существования. Мир, который он знал и любил, сгорел в огне ядерного пожара. На улицах погромы, дикие оргии, смерть, город в руинах». «Ты заблуждаешься?» — возразил Аята. Взгляни на рубаху оливийца, и все сразу станет ясно. На пожелтевшем материале было отчетливо видно огромное бурое пятно. Несчастного тосконца зарезали, пояснил японец. Удар пришел в область живота. Много крови, боли и страданий. Он умирал несколько часов, сохраняя полное самообладание. «Здесь какой-то дневник», выкрикнул Бастон. очень толстый На обложке есть надпись «Главный научный сотрудник Национального музея искусств Борквилла Эд Сарот». «Теперь мы знаем имя оливийца», — произнес Тина. «Пунктуальный, последовательный, воспитанный человек. Он до конца жизни не снимал костюм, не позволял себе опуститься. Интересно, сколько времени бедняга провел в вынужденном заточении? бил посмотри на даты». Десантник перелистал больше сотни страниц. Свет фонаря мерцал, и чтение мелкого почерка давалось солдату с трудом. Буквы сливались, изредка сород не попадал в строки, кое-где текст стерся. Довольно часто тосконец вел дневник в темноте, экономя свечи. «Календаря нет», — вымолвил Аланец. «Но я нашел довольно интересную запись. Послушайте». С момента катастрофы минуло 11 лет. Продовольственные запасы подходят к концу. Их еще осталось года на два. Брас изредка делает вылазки в город. Там царит полная анархия. Власть захватили мерзавцы. Банды убийц постоянно воюют друг с другом. Они перебили всех здравомыслящих людей. Сбылось древнее пророчество. Мы уничтожили сами себя. Величественный Боргвилл лежит в руинах. Такова плата за глупость. Но рано или поздно этот мир воскреснет. Я не отступлю от священной клятвы ни на шаг. — По-моему, от горя у несчастного повредился рассудок, — заметил Бастон. — Вряд ли, — задумчиво проговорил самурай. — Религия дает человеку силы. Не знаю, в какого бога верил оливиец. Однако в его словах есть какая-то загадка. Чувствуется недосказанность. «Но кто запер дверь изнутри?» Непонимающе спросил Храбров. «Сарот», — спокойно ответила ята Несмотря на кровоточащую рану, он сумел дотянуться до замков. Вопрос в том, зачем Тосконец полз к креслу. Столько сил потрачено напрасно. Между тем, разведчики продолжали поиски. Десантники бесцеремонно вытаскивали ящики из стола и бегло просматривали старые документы. Бумаги, не имеющие ценности, безжалостно бросались под ноги. Тащить с собой архив погибшего научного сотрудника не имело смысла. Его дневник заинтересует, пожалуй, лишь историков. Печальное свидетельство морального разложения оливийского общества. Катастрофа разрушила нравственные устои, складывавшиеся веками. Японец неотрывно смотрел на высохший скелет. Что-то явно упущено. Луч фонаря вырвал из темноты правую кисть мужчины. Указательный палец странно отогнут. Куда он направлен? На каменную статую? Тина осветил узкую полоску стены возле кресла. О, боги! прошептал самурай, снимая с головы шлем. На гладкой поверхности отчетливо виднелись корявые буквы. Догадаться, чем писал Эд Сарот, труда не составляло. Чтобы начертать последнее послание, умирающий использовал собственную кровь. «Олис, иди сюда», — позвал Аята. «Ты должен на это взглянуть». Когда Храбров приблизился, японец, предусмотрительно понизив голос, произнес... «Читай тихо. Я не хочу, чтобы о наших тайнах узнало командование экспедиционного корпуса». Юноша опустился на корточки. Разобрать текст оказалось непросто, пришлось включить второй фонарь. Тосконец не раз терял сознание, и бурая полоса то и дело срывалась вниз. Некоторые слова и вовсе напоминали бесформенную группу символов. Под локтем скелета, Русич заметил растаявший агарок свечи. Теперь стало понятно, зачем оливиец полз к креслу. Ему нужен был свет. «Я, Эд Сарот, член Ордена Хранителей, выполнил порученную мне миссию», прочел первое предложение Олесь. «Чтобы конзорский крест не попал в руки поклонников тьмы, мы подменили его во время эвакуации великолепной копией». К несчастью, мой помощник Брасхейн предал наше дело. Он ранил меня ножом и похитил реликвию. Глупец. Код истории предначертан Богом. Согласно пророчеству, человек пожертвует жизнью ради истины. Так поступали многие. Сегодня эта высокая честь выпала скромному Боргвилцу. Не знаю, кто вы, но желаю вам удачи, избранные. А ведь Линдл ошибся усмехнулся Тина. На Оливии остался оригинал креста. Возможно, согласился Храбров. Однако искать его я больше не намерен. В кровавой надписи чересчур много мистики и суеверий. Напоминает религиозный бред фанатика. Твое упрямство не имеет границ, заметил самурай. А я-то положил руки на бедра, Низко склонил голову и несколько минут сидел в такой позе перед оливийцем. Подобным образом японец отдавал дань мужеству Сарота. Наконец ритуал был завершён. Тина взял с пола кинжал и тщательно, аккуратно соскреб буквы со стены. «Когда-нибудь люди научатся ценить чувство долга», — вымолвил самурай. «Испытывая ужасную боль, понимая, что смерть близка», Тосконец продолжал выполнять данную некогда клятву. «Вот настоящее совершенство. Преданность слову дороже жизни». Откуда-то сверху донесся глухой хлопок. Звуки в подземелье проникали плохо. «Борги двинулись на штурм!» — воскликнул Бастон, бросаясь к выходу. «Назад!» — резко скомандовал ята «Продолжайте осматривать бумаги. Мы обойдемся без вас!» Спорить с землянином аланцы не посмели. Японец и Русич побежали к лестнице. Основная часть отряда уже находилась в центральном зале. Почти тут же раздался взрыв в западном крыле. Мины, установленные десантниками, срабатывали одна за другой. Послышались крики и стоны раненых оливийцев. Местные жители еще никогда не сталкивались с такой системой защиты. Первая атака захлебнулась, толком не начавшись. Сириус окончательно скрылся за горизонтом. На город опустилась ночная мгла. В черном небе мерцали россыпи холодных звезд. Олесь легко нашел маленькую желто-оранжевую точку. Порой даже не верилось, что где-то там, в космической бездне, вращается вокруг солнца сине-зеленая планета Земля. Гигантское расстояние отделяет Храброва от родного дома. «Они скоро придут в себя», — громко произнес Тина. «Держите на прицеле входы». Спустя четверть часа с диким воплем мутанты ринулись в новое наступление. Оливийцы штурмовали здание одновременно с трех сторон. Боргов встретил плотный огонь из автоматов. В разведчиков полетел рой стрел. Снова не повезло Кастидису. На этот раз стальной наконечник пронзил греку левое бедро. Скрипя зубами от боли, воин обломал оперенье и вытащил древко. Из раны тотчас хлынула кровь. Солдат-аланец быстро забинтовал ногу наемника. Тосконцы сделали выводы из предыдущих ошибок и двигаться на пролом, теряя бойцов, больше не собирались. Короткими перебежками от стены к стене Противник подбирался все ближе и ближе к чужакам. В рукопашной схватке у десантников не будет ни единого шанса. Толпа мутантов сомнет и раздавит разведчиков. Бесшумно распахнулись пластиковые двери. Группа оливийцев попыталась проникнуть в холл, но наткнулась на умело поставленные растяжки. Осколки буквально изрешетили боргов. Послышался мощный взрыв на крыше. С ужасным криком какой-то тосконец рухнул в зал. При ударе о каменный пол дикарь раскроил себе череп. «Любопытство опасный порог», — бесстрастно проговорил самурай и тут же, повысив голос, добавил. «Приготовьтесь к атаке сверху! Враг пытается застать нас врасплох!» А я-то не ошибся. Сбросив веревки вниз, несколько мутантов начали быстро спускаться. Обнажив клинки, земляне атаковали оливийцев. Завязалась кровавая драка. Возобновили наступление и остальные группы боргов. Трое аланцев отстреливались, не жалея патронов. Казалось, еще немного, и неприятель прорвет оборону разведчиков. Низкорослый, широкоплечий тосконец подбежал к ближайшему десантнику и огромным топором ударил беднягу по голове. Разрубить прочный шлем мутант не сумел, но череп солдату проломил. Обливаясь кровью, парень повалился на песок. Унгвар тотчас пронзил оливийца насквозь. С огромным трудом наемники уничтожили немногочисленный отряд боргов, проникший в здание. На полу валялось приблизительно 15 трупов. Осознав, что внезапное нападение с крыши не увенчалось успехом, Вождь племени отвел бойцов назад. Тосконцы нуждались в передышке. «Где Осман?» — взволнованно выкрикнул Русич, оглядываясь по сторонам. «Погиб!» — ответил Дойл. «Я не успел ему помочь!» Араб лежал, привалившись к стене. Копье противника, пробив и бронежилет, и легкую кольчугу, пронзило сердце землянина. Смерть была мгновенной. Тут же распластались два убитых мутанта. В гневе чернокожий гигант страшен. Раненый аланец еще дышал, он находился без сознания. Жизнь медленно угасала в теле разведчика. Снять шлем с десантника никак не удавалось. Отрицательно покачав головой, Манута с равнодушием в голосе сказал. «У него поврежден мозг. Парень долго не протянет. Надо прекратить эти мучения». «Ты хочешь добить Стива?» – разъяренно воскликнул Тентон. «Перерезать бедняге глотку? А может, разделать труп на куски? У нас ведь мало пищи!» «Прекрати истерику, сержант!» – раздраженно произнес японец. «Дойл прав. Рана слишком глубокая. Солдат все равно умрет. Нести такой груз – значит обречь отряд на гибель. Если он начнет отставать, я не проявлю к нему жалости». Таковы законы войны. Во время первой экспедиции мы оставили Декриньяна в лесу, потому что бандиты догоняли группу. Будь десантник в сознании, он бы покончил с собой. Подумай о боливийцах. Смерть избавление от страданий. Из хранилища показались бастон и Гартен. Аланцы удивленно смотрели на лежащих в зале мертвых боргов. В темноте вспыхнул свет фонаря. Тут же раздался свист летящих стрел. «Погаси немедленно», — приказал Тина. «Наверху свора лучников». Десантников спасла надежная амуниция. Стальные наконечники не сумели пробить ни шлем, ни бронежилет. Тем не менее, разведчики получили несколько болезненных ушибов. «Как успехи?» — поинтересовался самурай, дав длинную очередь по краю купола. Сержант протянул Аято толстый альбом. «Что это?» – спросил японец, пытаясь разглядеть надпись на титульном листе. «План подземных коммуникаций северо-западного округа Боргвилла», – сообщила ланец «Трудно сказать, насколько он соответствует действительности, но больше ничего ценного в кабинете нет». «Великолепно», – вымолвил землянин. «Лет через пять Эду Сороту поставят здесь памятник». После небольшой паузы Тина скомандовал. «Все в подвал. Раненых и убитых забираем с собой». Первыми к лестнице устремились наемники. Унгвар и Манута тащили за руки труп Османа. Десантники несколько задержались. Переноска умирающего солдата отняла немало времени. Мутанты неплохо видели в темноте. Лучники почти без промаха стреляли в двигающиеся фигуры. Вскрикнул и схватился за предплечье гартон К счастью, зазубренный наконечник стрелы прошел вскользь и лишь оцарапал кожу разведчика. Из подземелья доносились отчаянные ругательства самурая. Его раздражала медлительность аланцев. Терять людей из-за никому не нужного милосердия я-то не хотел. Только спустя пять минут десантники осторожно внесли в хранилище раненого товарища. Японец крайне редко проявлял эмоции, но сейчас он пришел в ярость. «Мне надоел этот идиотизм!» — воскликнул Тина, приближаясь к солдатам. «Я командую отрядом. Если хотите сдохнуть, скажите сразу. Мы имеем дело с очень опасным и коварным врагом. Наши шансы на спасение близки к нулю. Что случилось?» — удивленно проговорил Бастон. «Никто серьезно не пострадал». «Вам просто повезло», — прорычал самурай. «Взгляни на собственную спину». В бронежилете сержанта торчало сразу две стрелы, а я-то обломал древко одной и показал его аланцу. Не ускользнуло от внимания тина и кровавое пятно на рукаве Гартена. «Еще раз проявите подобную медлительность, пощады не ждите», — резко произнес японец. Мои приказы должны выполняться точно и быстро. А сейчас перевяжите майка. Самурай склонился над погибшим землянином. Бесцеремонно обшарив его карманы, Аята извлек маленькую коробочку с ампулами и протянул ее Олисю. Ничего объяснять не потребовалось. Крабров тотчас спрятал стабилизатор во внутренний карман. Кто знает, сколько дней им суждено провести в подземельях Боргвила. Впрочем, не исключено, что жить разведчикам осталось всего несколько часов. Из здания постоянно слышались вопли оливийцев. «Заминируйте лестницу», – скомандовал японец, склоняясь над альбомом. Разобраться в древних планах в свете фонаря оказалось не так-то просто. Тысячи домов, сотни разветвлений, десятки выходов на поверхность. Кроме того, наемники еще ни разу не сталкивались со столь сложными чертежами. С огромным трудом Тина и Олесь нашли на общей карте местоположение музея. Работа сдвинулась с мертвой точки. Однако борги ждать не собирались. Осознав, что чужаки пытаются укрыться в подвале, тосконцы рванулись в атаку. Само собой, они не встретили ни малейшего сопротивления. Как закрыть проход в хранилище изнутри, разведчики не знали и отступили в коммуникации западного крыла. «Надо убираться отсюда», — негромко заметил Кастидис. «Растяжки мутантов надолго не задержат. Вопрос в том, куда идти», — задумчиво сказал самурай. «На плане много тупиков».